Пришла такая зима, что, казалось, и весен на земле не бывает. Долгими зимними вечерами смотрел отец на предыдущую веснянку и думал. Стала она сохнуть, перестала петь, могла долго-долго смотреть куда-то, а во сне иногда стонала. Отец знал, как летом черный дым застег его дочь на перекрестке. Не боялся старик злого глаза, но все же жалел, что послал тогда ее в лес. Лес, ночь, таят для внуков солнца страшное. Они своей верой смогли оградить себя от дурных сил. Но было же когда-то, что разгневалось солнце. В ее жизни уже не было той дикой боли, смятения. Но странно, она как будто перестала чувствовать запах солнца и трав. она все видела понимала, но истинный вкус жизни, терпкий и влажный, пропал для нее, и стало все кругом ей так же безразлично, как серое небо над лесом. И главное, веснянка перестала петь. В ее жизни уже не было тьмы, волка и боли, но из нее почему-то ушло и солнце. Она ощущала – Надо только совсем забыть про волка, про то, что он был в ее жизни, и вернется к ней радость. Но иногда приходило беспокойство. Он все-таки где-то рядом, и он жив. И она иногда чувствовала, этот волк, зверь, не любящий ее, думает о ней. «Отец, помоги мне!» Тусклые сумерки проглядывали сквозь дверь. Она подсела к огню. Старик положил руку на золотистые волосы дочери. «Кто тебя сглазил, дитя мое? Кто тебе позавидовал?» «Что со мной скажи? Все вижу, все понимаю, а как будто все это не моё. Старик тронул огонь, из него вылетели искры. «Пора узнать тебе, дитя моё, самое страшное проклятие, проклятие камня. Расскажу я тебе». Слушай сказку о камнях и людях. О слепоте и происхождении героя мифа от камня, как знаки воплощения смерти, говорится в хетской поэме. «Ули Кумми, сын каменной скалы, слеп». О нем говорится. Но тот камень, что в голову брошен ему, пусть глаза закрывает его. Человек этот слеп, ничего он не видит, милосердия нет у него. На людей разгневалось солнце, и от его жара зашевелились и ожили камни, и послало солнце их к людям. А те и не заметили, кто к ним пришел. Ходит по земле, похожий на человека, ест, пьет, говорит, а они глупые и не знают, что он камень. И отдали люди им в жены своих дочерей. А когда те прибегали домой, плача, «возьмите нас от них, нам холодно, они ничего не видят», — люди говорили, «блажь все это пройдет, слушайтесь мужей своих». И стали жить человеческие дочери с камнями, живые с камнями. И родились от того дети, еще больше похожие на людей, Но внутри у них все тот же камень. А люди удивляются, откуда пошло столько войн, жестокости до да злобы. И стало множиться на земле племя камней, неотличимое от человеческого. И лица у них такие же, и руки, только вот если подойдет он близко к живому, тому внутри холодно станет, и заболеет человек болезнью камня. Не видно, не слышно ему ничего кругом. А в душе пусто. Если больной тот поймет И позовет на помощь живого человека, Может пройти та зараза. Но бывает, что навек остаются, Становятся люди камнями. Ах, нет, мой волк, я не пойду в твой лес. Не смотри на меня так, там темно, мой волк. Не смотри на меня так. Солнце светит в любую часть, Сквозь болото и тьму. А тебе жалко прийти в это логово зверя? Ты боишься? Тебель, беспечный. Здесь нет счастливых. Прочь, не смей же тогда подходить к моей чаще. Доченька, проснись, что тебе снится? Скажи, отец, это правда, что мы имеем право на счастье? Мы любим землю, солнце. Счастье нужно, чтобы быть добрым. Скажи, отец, Почему мы имеем право не знать горя? Сядь, дитя мое, в нашем доме есть горе. Страдание очищает сердце. Но у нас никто никого не обидит. Мы не обижаем землю, и потому у нас светло. Ах, не то, отец. Счастье надо, чтобы быть добрым. Но ну, а если у кого его не было, а было много боли, а мы словно бежим от него? Тебя обидел кто дочка? Никто, отец. Мне нехороший сон снился.